Ведь она же в конце концов глава дома, дуэния и оплотных нравственных устоев. Скарлет знала, что про визиты Ретта Батлера и про нее в городе идут сплетни. Но она знала также, что Мелани Уилкс непогрешима в глазах Атланты, и пока Мелани берет под свою защиту капитана Батлера, на его визиты будут смотреть сквозь пальцы. Тем не менее, жизнь.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 Разумеется, можно окалить от тоски, когда они с утра до ночи лапучат о нашем правом деле. Но, бог ты мой, как вы не понимаете, Рэнд Батлер? Ведь если я в этом признаюсь, все перестанут со мной разговаривать, и я на танцах останусь без кавалеров. Ах, конечно, конечно. А танцевать необходимо любой ценой. Ну что ж, я преклоняюсь перед вашим самообладанием, но, увы, не наделен им в такой же мере.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 Но она упорствовала и оставалась верна своим мрачным черным платьям и вуали, понимая, что, сняв траур раньше положенного срока, навлечет на себя еще больше пересудов. Да и как объяснит она это матери? Ред Батлер заявил ей без обиняков, что черная вуаль делает ее похожей на ворону, а черные платья старят на десять лет. Столь нелюбезное утверждение заставило ее броситься к зеркалу. — Неужто она и в самом деле в восемнадцать лет выглядит на двадцать восемь? — Никак не думал, что у вас так мало самолюбия, и вам хочется походить на миссис Мэри Уэйзер, — говорил он, стараясь ее раздразнить, — и так мало вкуса, чтобы демонстрировать свою скорбь, которую вы вовсе не испытываете с помощью этой безобразной вуали. Предлагаю пари. Через два месяца я стащу с вашей головы этот чепец и этот крэп, и выдружу на нее творение парижских модисток. — Еще чего? Нет, — Нет-нет, и перестаньте об этом говорить, — сказала Скарлетт, уязвленная его намеками о Чарльзе. А Ред Батлер, собиравшийся в путь в Уилмингтон и оттуда в Европу, ушел, усмехаясь. И вот как-то ясным летним утром, несколько недель спустя, он появился снова,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 — Нет, я не в состоянии. Это же божество, не шляпка. Лучше уж пусть позволит себе вольности. Какие-нибудь маленькие, конечно. Придя в ужас от собственных мыслей, она густо покраснела. — Я дам вам пятьдесят долларов. — Да, дети, я выброшу их в канаву. — Нет, лучше закажу мессу за спасение вашей души. Я не сомневаюсь, что ваши души не повредят несколько месс. Она невольно рассмеялась.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 Услышать от него признание в любви, мольбы о поцелуе, об улыбке. О, да, она подарит ему этот поцелуй. Но он не сделал никакой попытки ее поцеловать. Она украдкой поглядела на него из-под ресницы и пробормотала, желая его поощрить. — Так вы всегда берете свое. Что же вы надеетесь получить от меня? — Поглядим.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 Скарлетт поспешила к двери, распахнула ее, и Мелани, перепуганная с пылающими щеками, вбежала в комнату, глядя на Скарлетт молящими глазами нашкодившего ребенка. По лицу ее струились слезы, капор болтался на лентах за спиной, кринолин еще продолжал колыхаться. Она что-то сжимала в руке, и по комнате распространялся сладковатый удушливый запах дешевых духов. — О, Скарлетт! — воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. — Че, тебе дома? Ее нет?